Глава 18 Сгорает любопытство, что это там за Марина такая настойчивая. И, если честно сказать, не особо гордая. Мужчина ее игнорирует, грубо разговаривать с ней, а она хоть ты кол ей на голове тиши, гнет свою линию. Я потопала на кухню. От волнения у меня разыгрался аппетит. Сначала я решила, что девушка, звонившая Исаеву, его бывшая, ну или почти бывшая пассия. Но теперь думала, что там все намного сложнее. Андрей, конечно, козёл, каких мало, но не станет он девушку обижать, лишь потому что она с ним спать хочет, а он с ней нет. Налив стакан молока, макая в него крекеры и, забив на правильное питание и табу, не есть после восьми, уплетаю за обе щеки, а сама поглядываю на телефон, борясь с желанием немедленно открыть новое приложение, проследить, куда поехал Исаев и опробовать функцию радионяни. В дверь позвонили. Я торопливо вытерла губы и, дожевывая на ходу крекер, побежала открывать. Наверное, Андрей ключи от машины забыл, или что-то вроде этого. Когда я распахнула дверь, первым моим желанием было сразу же ее захлопнуть. На пороге стоял не Исаев, а его друг Павел. «Что ты тут делаешь?» — раздраженно процедила я. К Андрюхе приехал, у меня к нему разговор. Несмотря на мой недружелюбный тон, парень улыбался во весь рот. Я устало выдохнула. «Который день подряд вокруг меня творится что-то непонятное», Где моя спокойная однообразная жизнь? Как же я по ней скучаю! Андрей недавно ехал, минут пять-десять назад вы с ним разминулись. Когда вернется, не знаю, так что спокойной ночи. Я попыталась закрыть дверь перед носом у Павла, но он, сунув ногу в дверной проем, помешал мне это сделать. Если кроме тебя дома никого нет, почему ты открываешь дверь, не спросив, кто там, даже в глазок не глянув? Упрекнул меня Павел. Знаю, я поступила легкомысленно. Но в квартире я раньше никогда не жила, а у дедушки в доме повсюду охрана, даже муха не залетит. Вот чувство страха перед неожиданными гостями у меня и атрофировалось. Сюда просто так не войдёшь. Попыталась хоть как-то оправдаться я, имея в виду, что на въезде есть пропускной пункт, а в парадном главное препятствие — боевая консьержка. Думаю, только таким людям, как Миронов, по силам все это преодолеть. Для простого смертного это почти невозможно. Наверняка Павла впустили лишь потому, что он есть в заранее утвержденном списке. «Ну да, ну да», — согласился он с моими доводами. «А куда ты говоришь, Андрюха поехал на ночь глядя?» Поиграв бровями, спросил Павел, явно намекая на то, что Исаев сейчас с женщиной. «Я ничего об этом не говорила, потому что сама не знаю. Андрей передо мной не отчитывается. Мы друг другу ничего не должны. Это его личное дело, где и как проводить свободное время». Сразу расставила я точки над «и», давая Павлу понять, что мне глубоко наплевать на любовниц Исаева, хоть и на самом деле все совсем не так. м <même> Словно сказанное было для него новостью, протянул Павел, а потом заявил. «София, мне неловко тебя об этом просить, но не позволишь ли ты мне воспользоваться туалетом?» Я шумно выдохнула. «Скорее всего, это лишь предлог, но доподлинно мне это неизвестно». Раз есть хоть малейшая вероятность того, что Павел говорит правду, отказать ему было бы как-то не по-человечески. «Проходи», — отступил я в сторону. «Но не порть о себе мнение окончательно, делай свои дела и уходи. А можно мне еще хоть одним глазком на твои картины взглянуть?» Снимая светлые туфли, спросил Павел. «По-моему, он окончательно обнаглел». «Не только что ты -то убедил меня в том, что посещение туалета для тебя — лишь предлог, чтобы попасть в квартиру». Нет, нет, я уже бегу в заветное место. И Павел помчался по коридору. Глядя в спину удаляющегося парня, я совершенно точно решила для себя, что ложь в любых проявлениях приносит одни проблемы. Когда вернется Андрей, я сразу же все ему расскажу. А то раз не договорила, два утаила, три нагло соврала и дальше пойдет по накатанной. Зароюсь во вране с головой, как потом выпутываться. Да и все тайное рано или поздно становится явным. «Зато если я сама во всем признаюсь, это будет плюсом». Павел внял моим наставлением и, выйдя из уборной, сразу же откланялся и отбыл во своясе. Я до последнего ждала от него какого-нибудь подвоха, но вот я осталась в квартире одна и закрыла дверь на ключ. Я вернулась в спальню, включила телевизор и, ожидая Исаева, стала смотреть детективный сериал. Но, как на назло, серия попалась какая-то скучная, я благополучно прямо в халате, лежа поверх покрывала, задремала. Проснулась я глубокой ночью. А когда, будто сонное привидение проплывало по коридору на кухню, чтобы выпить стакан воды, заметила у двери кроссовки. Значит, Андрей вернулся. Не будить же мне его. Утром нажалуюсь на Павла, это не так уж срочно. — София! — прорычала меня на духом мужской голос, и чья-то противная рука толкнула меня в спину. «Просыпайся!» «Пока будильник не прозвенит, я не встану!» Зевнув, проворчала я и натянула на голову одеяло, чтобы заглушить посторонние звуки. Софи, твою же! Просыпайся давай!» Судя по всему, мой ответ не устроил моего безжалостного жениха. Он теперь тормошил меня в два раза сильнее «Андрей, имей совести, иди в пень!» Проворчала я из-под одеяла, который зачем-то куда-то ехала. «Э, да что за дела?» возмущенно воскликнула я и сразу же засунула голову под подушку Эй, раскрытая могу поспать подушку мне тоже отняли вот что тебе надо я кое-как приняла сидящее положение и протерла глаза что это махая у меня перед носом какой-то фигуркой поинтересовался исаев кто его знает лениво пожала я плечами «На навскидку игрушку с брелока тяну я и кому она принадлежит? Наверное, фанату звездных войн. Это же, если не ошибаюсь, имперский штурмовик, верно?» Ткнула я пальцем в маленького человечка в белом костюмчике. «Цветочница, ты нарочно меня бесишь? Повторяю, кому это принадлежит?» «Слушай, ты что, фамилию, имя, отчество хочешь услышать? Откуда мне знать?» Мотаю головой из стороны в сторону и, зевая, мечтаю о том, чтобы всякие рано встающие личности вернули мне подушку с одеялом и испарились из моей комнаты. Это игрушка от брелока Павла. Он действительно фанат Звездных войн. А это у него своеобразный талисман. Вновь тычет мне Исаев в лицо фигурку. Если ты сам все знаешь, какого черта меня разбудил? Как змея прошипела я и хлопнула Исаева по плечу. Изверг. Я нашел этот брелок сегодня на полу в коридоре. Как он там оказался? Ну, это я легко могу объяснить. Наверное, его обронил вчера Павел, когда бегал в туалет. Какого чёрта он тут делал? «Зачем ты на меня орешь, а?» Снова укладываясь на постель и сладко причмокивая, спросила я. «Я ведь уже сказала тебе, он ходил в туалет, что непонятно». Я блаженно закрыла глаза, и Исаева я не вижу, зато слышу, как он рычит и матерится. «София, ты тупишь или издеваешься надо мной?» «Я сплю», — протянула я. «Сейчас я тебя быстро в чувство приведу». С этими словами Андрей сгреб меня в охапку, стащил из кровати и понес на руках в неизвестном направлении. «Сейчас, сейчас, будешь бодра и свежа!» — приговаривал мой жених, а когда мы очутились в ванной, я мигом разгадала его задумку. «Я пока что не хочу мыться!» — прикая ногами и вырываясь, закричала я. «Не переживай, цветочница, никто тебя мыть не собирается. Так, окуну пару раз головой в холодную воду, и все. «Нет, не надо, терпеть не могу холодную воду!» Взвизгнула я и крепко вцепилась ему в плечи. Теперь меня от Исаева ни одна на свете силы не отдерет. «Надо, София, надо!» Голосом маньяка ответил Андрей. «Иначе тебе опять спать захочется, а так...» «Павел приходил вчера, хотел с тобой поговорить. Я сказала, что тебя нет. Он попросился в туалет. Я же не зверюга какая-то бесчувственная. Вошла в положение впустила человека. А еще твой дружок меня на парковке у универа подкараулил». Я его отправила в лес далеко и надолго. Потом поехала в торговый центр, погуляла по магазинам, зашла в кинотеатр, а Павел и там нарисовался. Я честно его выгоняла, даже сама хотела уйти. Но он меня здорово рассмешил. В общем, кино мы посмотрели вместе. Вот так. Как на духу выложила я, и на душе у меня сразу полегчало. Исаев замер и молчит. Видно, что в голове у него разные нехорошие мысли бродят. Ой, опять эта вена на лбу набухла. Не к добру это, не к добру. Ты бы хоть что-нибудь сказал, — трусливо пропищала я. Безмолвие Исаева пугало меня до колик. Трудно разобраться, что творится в голове у другого человека, если он молчит. Андрей, — позвала я, в надежде вернуть его в реальность. А то мне уже начало казаться, что в ванной находится только его тело, а сознание на краю соседней вселенной летает. Я погладила жениха ладонью по спине, чтобы успокоить, так сказать. «Здорово, говоришь, рассмешил?» Холодно и отстраненно повторил мои слова Исаев, а потом взглянул так, что я забыла, как дышать, а внутри у меня все похолодело от ужаса. Мне, конечно, ни разу не доводилось видеть взгляд палача перед тем, как он отправит осужденного в мир иной, но мне кажется, взгляд Андрея, которым он только что меня одарил, очень на него похож. Почему из всего моего рассказа ты услышал именно это? А не то, например, что я прогоняла Павла, просила его уйти с кинотеатра. Я сглотнула и заёрзала, чтобы высвободиться из пугающих объятий, но лишь ухудшила свое положение. Исаев сжал меня еще крепче. Если он прибавит силы еще чуть-чуть, мне будет больно от его рук. Андрей, приди в себя! Я не сообщила тебе ничего сверхъестественного, чтобы так реагировать. Мой жених едва заметно кивнул, и продолжил шествие в сторону душевой кабины. «Ты что это удумал?» Барабаня кулаками по груди Андрея, крикнула я. «Ты сказала, что ненавидишь холодную воду. Сейчас узнаем, насколько». «И за что надо мной так издеваться? Я же тебе все рассказала!» «Ага, рассказала после того, как я брелок Павла у нас в квартире нашел. А если бы не нашел, сто процентов умолчала бы». «Нет!» «Честное слово, нет. еще вчера я собиралась тебе обо всем сообщить. Но ты ушел, А когда вернулся, я уже спала». Отчаянно сопротивляясь, вопила я. Уж очень мне не хотелось испытать на себе пытку ледяной водой. «Уверен, ты придумала это только что». Направляя ручку смесителя сначала до упора вправо, а потом вверх, заявил Андрей и отстранил меня, чтобы засунуть в душевую кабину. Меня еще даже не намочили, но я уже отчетливо представила себе, как это будет отвратительно». Оказаться под ледяными строями воды. Даже мурашки по коже побежали. Зато от неприятного ощущения прибавилось сил. Я извернулась и обвела Андрея всеми конечностями, ногами за талию, руками за шею. Если в душ, то только с тобой, прошептала я ему на ухо. Не вопрос. Вместе, так и вместе, отозвался Исаев и шагнул внутрь кабины. А, холодно! Первый шок прошел. Тело немного адаптировалось к температуре, но все равно от ледяного душа перехватывало дыхание и стучали зубы. — Изверг! — сотрясаясь от озноба, зарычала Яна Исаева, при этом крепко прижимаясь к нему. Те участки тела, которые с ним соприкасались, мёрзли меньше всего. — Смотри-ка, и дорогого костюма не пожалел. Мочить такую ткань категорически запрещено, теперь даже не жди, когда она высохнет, сразу выбрасывай. «Мне ради воспитания своей драгоценной невесты никаких костюмов не жалко», — усмехнулся Андрей. «Похоже, его ледяная вода ничуть не беспокоила». «Надеюсь, ты усвоила урок, и в следующий раз не станешь скрывать от меня правду». «Усвоила, усвоила. А еще я очень замерзла, смиренно произнесла я, мечтая о том, чтобы Андрей поскорее вышел из душевой кабины. «Если я проведу здесь еще хотя бы минуту, то просто умру». Даже не помню, когда еще мне было так плохо и некомфортно. Вот и умница. С этими словами Андрей переступил порог душевой и, дойдя до коврика возле раковины, осторожно поставил меня на него. А теперь рассказывай подробно, как все было. набрасывая мне на голову полотенце, — потребовал Исаев. И упаси тебя, Бог, самолично принимать решение, стоит упоминать о той или иной детали или нет. Не забудь ни одной, даже самые незначительные мелочи.